«Филипп. Я пребывал в легком недоумении. Дверь закрылась, замок щелкнул, и я остался в небольшой лечебнице один на один с парой магических светильников. Вот интересно, будь я обычным горожанином, из тех, что проживают на замызганной улочке, где меня едва не порешили, знал бы, как с ними обращаться? Первым порывом было встать и ползти во дворец. Или на улицу прачек, до нее поближе будет. Самочувствие позволило бы, это я точно знал». Кровецвет и наследие рода сделали свое дело, а зашитая рана обещала зарасти быстро, но я только приподнялся и тут же откинулся обратно на спину. Когда у меня был последний выходной, с тех пор, как мы окончательно решили сместить династию и усадить на трон Роана, ни единого дня покоя. Так почему бы не воспользоваться шансом и немного не передохнуть? Постель казалась вполне удобной, даже одеяло было... Конечно, хотелось бы смыть кровь и сменить одежу, но это пока было терпимо. Дела вполне могут подождать, тем более Сьюд знает, что я жив, хоть и слегка потрепан. Брат точно сумеет почувствовать это. А за дворцом немного присмотрит тетушка. Не просто так же она изволила нас посетить. Что же касается нападавших... Хм, здесь все тоже на руку. Если они решат, что я им больше не угрожаю, точно потеряют осторожность. Удовлетворенные подобными мыслями, я прикрыл глаза. Девушка явно из благородных, судя по командному тону и речи, образованная, и живет не здесь, замужняя или нет, пока не ясно. Но ни кольца, ни браслета, как у северных баронов, я не видел. Впрочем, украшений на ней совсем не было. И однако она не гнушалась и пол сама помыть и рану мне заштопать. Богатая сиротка развлекается, играя в лекаря? «Маловероятно». Таким, если скучно становится, то девицы напрашиваются в королевский госпиталь. Походят день-два-три, примелькаются немного совету попечителей или благотворительному фонду, и счастливые слушают восхваления от городских матрон. А там и до женихов недалеко. Мало кто из девиц действительно приходил в лечебницу с желанием помочь. Но это не про мою девицу. Как заработать себе имя и статус в бедном квартале, когда на лечебнице и вывески нет? Все верно, никак. Значит, на самом деле пытается лечить и что-то знает, образованная. Опять же, кто из медиков допустил благородную женщину в столь грязное дело, и как-то разрешили родители одни вопросы. Меня легкой щекоткой будоражило любопытство пока не очень сильное, но настойчивое. Смелое и решительное. Эта круглощека и живая девица мне приглянулась, стоило узнать о ней побольше, и отдохнуть, раз уж так удачно все вышло. Вытянув поудобнее ноги, прижав пульсирующую рану ладонью поверх повязки, чтобы быстрее заживала, я расслабил тело. «Сегодня можно было выспаться».